настоящий сериал на настоящем радио юрий никитин трое из леса 9 серия горы уже несколько дней подряд изгои пробирались каменными тропами забираясь в самое сердце неведомого им мира это им посоветовал олег без конца на привалах листавший Волховскую книгу «Искать союзников в горах». Написано, что за синими горами живет могучий великан. Там же ездит на громадном коне сверхмогучий богатырь Святогор. Сыра земля не держит, потому не покидает святых гор. Горы оказались немыслимой высоты, просто чудовищной. На вершинах, куда больно смотреть, блистали снега. Днем камни калило солнце, а ночью путники просыпались от холода. Костры жгли всю ночь напролет, если находили хворост. Таргетая и Олега мучил постоянный голод, но, несмотря на тяжелые переходы, карабкание по скалам, оба быстро обрастали мышцами. Смотрите, одна из гор движется на нас! Смотри глаза, Олег! Это по вершинам Испаринских гор осторожно ступает чутовищный огромный конь. на нем мысится огромный, как скаловсадник. Странно и страшно блестят доспехи. Шлем на рукавнике. Люди, пораженные, застыли. Конь святогора брел медленно, опустив голову. Когда поравнялся с двумя лиственницами, с хрустом сорвал с одной верхушку, в другую выдернул с корня. Заживал огромными, как полуны, зубами. На землю падали щепки с руку человека размером. Светогор сидел в седле неподвижный застывший На широких плечах лежал снег. Светогор! Светогор, услышь нам! Светогор! Мы забрались в горы, чтобы увидеть именно тебя! Мельчает людьё! Мы у народ горы сдвигали, Но придёт время, Семером соломину не подниму Святогор, нам нужна твоя сила! Чужие пришли! Уничтожают твой народ! Сколько веков минуло, или тысячи лет, буры все такие же, только по вам, измельчавшим, можно угадать, что много воды утекло. Светогор, на твоих людей надвинулся чужой народ! Скоро не останется и тех, кто... Семенов-Соломину! Ай, не ведаете? Не могу я спуститься! Не держит меня мать сыра земля! Эх... Все оставшиеся годы от бы, чтобы денек хоть промчаться по чистому полю, Померится силой с супротивником. Значит, Светогор нам не поможет? Нет, на мне дело. И закорчевал, но деревья для меня. своей непомерной силушки, да и вы увидели бы другой мир, настоящий, еще молодой! Так что же нам делать? Где искать союзника? Поговорите с Горынычем! Моложе меня на тысячунку лет помельче Да и дрочливее по молодости Его земля еще держит Горыныч, это змей? Все, кто живет в горах Горынычи Можете звать его Горыни А где он? Как его найти? Видите трехглавную гору? Плава Бога Трещава! Он медленно понес богатыря дальше, бухая копытами с кузницу размером. Тут рано темнеет. Надо идти через валуны, через гребни скал. А мы сможем туда пробраться? Выхода другого нет. Надо найти горыю. Тени от гор удлинялись, в воздухе потянуло вечерней свежестью. Трехглавая гора приближалась, но Таргитай в панике думал, что вот-вот глазомер подведет оборотня, и ширина расщелины будет такой, что в один прыжок ее преодолеть будет невозможно. Так и случилось на Карково. В какой-то момент Таргетай завис на кончиках пальцев, но рядом пронесся громадный камень, обдав ветром, и Таргетай сорвался следом. Он летел вдоль стены розового камня, а со дна пропасти злорадно поднялись остроглевые камни. Вдруг нечто огромное перехватило его, как падающий орех. Пока сдавило, Таргитай, уже закрывший в страхе глаза, теперь распахнул их во всю ширь. Его поставили ногами на твердое. Ладонь, это оказалось великанская ладонь, разжалась. Таргитай шагнул навстречу белым, как мел, Олегу и мраку. Мрак схватил его за плечи, силой прижал к своей груди. Сердце оборотня стучало, как молот в кузнице. Неожиданно раздался страшный голос над их головами. «Здравствуйте! Доброколовать! И Давно не видел людей! Давно не глаголил!» «Мы, люди, мы пришли с добром!» «С добром?» А я думал просить, что явились Да, ты прав, могучий мудрый. Мы пришли с добром в сердцах, но нам нужна помощь. В страну, что лежит у поддожья гор, вторгло жестокое племя. Беспосядный народ! Да, опять ваши насекомые драчки. Никак не повзрослеете. Да. Нет, я в таких делах людям не помощник. Почему? Светогор сказал, что ты можешь пособить, подраться за справедливость. А -а -а -а -а. Справедливость? Что есть справедливость? справедливость? Справедливость? это... Это... То, что выгодно тебе. Нет, мне ничего не надо. Но дикий народ убивает мирных жителей, уничтожает посевы, разрушает дома. Хочешь сказать, справедливость это не только тебе, но и близким твоему племени, твоему народу, верно? Да? Нет! Кон конечно нет. А, не знаю, но... но... но, но степняки-звери, они не должны так поступать. а а, -а Это эти гиксосы, что ли? Нет, после них пришли савиры, как сейчас помню. Потом анты боевых топоров. Ага, сейчас по вроде катится волна нового народа. Кемеров тоже не дар богов, но другие были не лучше. Эти, по крайней мере, приручили коней, благодаря которым их войско стало непобедимым. Тиролы и стрелы, доры и хвыдунка, этот народ изобрел якорь, гончарный круг. Труд и огниво дал великого мудреца Анафальсиса. Немного, но что со степняков возьмешь? Другие народы, что называли себя а, культурными, давали того меньше. Тимеры изобрели огниво степняки? Да, видите, не знаете, оберетесь изничтожать, да еще под корень. Не сомневайся, огниво изобрели они им. С египтянами когда-то спорили, кто из них более древний народ. Египтяне, кстати, проспорили. Ну, у них были великие мудрецы? Вы считаете себя, правы А кимеры себя. Они кочевники. Спаханное поле, для них испорченная стель, испоганенное. Они, разрушая дома полян, считают, что делают доброе дело их девок уводит плен ибо женщины должны брюховеть только от победителей дабы рот людской не измельчал не приёся вовсе и все равно они не правы ты отказываешься помочь такой огромный бабу <связь> такой могучий что обязательно должен быть туп как камень на котором сижу конечно Сила уму могила, сила есть ума не надо, где сила там и правда, верно? Всегда есть соблазн на себе испытал, закончить спор кулаками, где последнее слово будет со мной Но это не всегда плохо а да, я прожил сотни и сотни лет, понимаете? Пусть не очень умен, пусть даже совсем дурак. Но за это время и дурак чему-нибудь научиться Значит, от тебя нам не ждать помощи? Ты же нам родня. Светогор отказал, теперь ты... Нет, Светогор не может, а я не хочу. Мне с гор много видно. Сверху все вы одинаковые. Неужели правда не на нашей стороне? На вашей, на вашей. Хотя на их стороне тоже правда. Это как? Мелковатых прав много А большую раздробили Чтобы удобнее было пользоваться Я родня вам, это правда Но родня и Да-да, не растопыривай хлебал Когда-то люди жили одним великим племенем И мы с вами, люди племени Ариев Были покрупнее вас нынешних А я был подурнее и меньше Поразительно выходит мы все все на земле идем от одного племени а плем от одного мужика мелкоа он видите большой круглый камень тот мельник жена это серега моего деда он тоже искал утверждал прав понимаете утверждал надеюсь только тащи на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 Реклама, реклама на радио России. Попадись кусок на зуб, без костей, без хрящиков. Лишь в глав продукт мясо настоящее. ты, ух ты, ты есть в продукты. Главпродукт все. А мой тружок без мяса будься, без ветрища мельница. Без тушенки главпродукт не не чеется. Как ты, ух ты, ты продукты. Глаз продукт, вкусное Раскрывайся шире рот, ешь всё чисто, начисто. славит весь честной народ. Глаз продукт качество, вкус и блеск продуктов. Глаз продукт, вкусное есть. Глаз продукт крупнейший отечественный производитель мясных и молочных консервов. Тушенка и сгущенка от Глаз продукта, гарантия качества и отменного вкуса. Товар сертифицирован. Глаз продукт. Телефон в Москве. 937-75-77. Рекламная служба Радио России. Реклама. Реклама. Телефон в Москве. 217-99-49. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Культура» приглашает в концертную студию на Малой Никитской. 24 октября состоится концерт «Брамс-трио» в составе Наталья Рубинштейн – фортепиано, Дмитрий Васильев – скрипка и Владимир Бальшин – виолончель. В программе «Музыка Шостаковича», «Аренского», «Брамса», «Дебюси», «Блоха» и «Пьецового». Слушайте на «Радио России». В голосном водовороте этого мира реальность и вымысел, дикость и благородство, ярость и великодушие, ненависть и любовь. Сладе они пришли позже. Сначала были они. Трое из леса. Героический эпос Юрия Никитина на радио России. 7 октября. По бутням в 13.10 и в 20.10.